дорогие слушатели я записываю это вступление сразу же после окончания озвучивания данной третьей части замечательной серии о приключениях ситры и роуэн огромное спасибо моим подписчикам с канала на youtube гарри steel аудиокниги с моей группы вконтакте за поддержку за ожидание за терпение и За все ваши теплые слова, которые были сказаны в адрес того, что я делаю. Надеюсь, что третья часть вас не разочарует. Огромное спасибо моей семье, которая всегда всегда и всегда поддерживал меня в озвучивании данной аудиокниги и всех тех аудиокниг которые я уже сделал. И безусловно, бесспорное, огромное спасибо, переводчиком линея и саната 10 из группы вконтакте миры Нила шустромана за колоссальный титанический труд перевода третьей части благодаря которому появилась эта аудиокнига всем огромное спасибо за ваше внимание и приятного прослушивания с уважением гарарри steelл от переводчиков в Работа над этой книгой заняла огромное количество времени, она очень большая. Язык ее гораздо сложнее, чем обычно у Шустермана, и эту особенность следовало сохранить, что мы и старались сделать в силу наших умений. Мы работали параллельно, и все равно перевод шел почти девять месяцев. Как всегда, мы работали. Линея и Сата 10 работали в тандеме дружно и согласно. У нас был один бета-ридер, Юлия Нестерова. Огромное спасибо ей за помощь. Помимо обычных переводческих трудностей, с которыми сталкивается любой переводчик при работе с текстом Нила Шстрмана. масссса игры слов, отсылки к чисто американским реалиям, обширный исторический материал в этой книге мы столкнулись еще и с парой курьезов. вычитывая главу 47 мы обнаружили что ее название не соответствует содержанию почесав в затылке и ничего не придумав мы обратились к автору и автор в ошеломлении ответил вы заметили ошибку который не заметил никто в саймонэн шустер когда я окончательно компоновал книгу я следил за плавным течением текста много было копипастинга сдвигов переносов и всего такого и по-видимому и Ча главы я влепил не туда. На самом деле глава 48 начинается после таких-то слов. Мы поправили эту ошибку. А второй курьез- это наличие гендера флюидного персонажа. Если кто-то не знает, что это такое, то в тексте есть объяснение. труддность тут чисто языковая. в английском языке нет родов. а в русском есть. Все глаголы в прошедшем времени, прилагательные, местоимения и другие части речи склоняются по родам, и это был форменный ужас. Где это было возможно, мы старались избегать слов, которые могли бы определить гендер этого персонажа, а там, где это не было возможно, пришлось пускаться на ухищрение. А еще случилось ЧП, когда книга практически была готова, каким-то невероятным совершенно непонятным образом из текста выпала целая глава. Хорошо, что мы вовремя это обнаружили и перевели недостающее. И теперь передаем книгу в руки читателей. читайте, наслаждайтесь и давайте отзывы: Линея и Сата 10.